Глава седьмая. Три головы. Действовать нужно было незамедлительно, поскольку за 15, н е т уже 14 секунд пес умрет от кровотечения, даже если за это время противник не пришлет из леса новые стрелы. Я перекатился за поваленный древесный ствол и открыл вкладку с характеристиками персонажа. Срочно вкладываю свободные очки в телосложение. Первое, второе. Третье. Количество оставшихся очков здоровья возросло до 46, но главное пропала иконка навешенного на меня негативного эффекта кровотечения, так что я резко остановился и последнее очко характеристик вложил не в тело с л о ж е н и е а в восприятие. Навык регенерация, который еще пару секунд назад экстренно собирался добавить своему псу для компенсации проседающего здоровья, тоже брать не стал. Постараюсь так справиться. повышением восприятия надеялся обнаружить невидимого противника, однако не помогло. врага я все равно не видел, а между тем противник скрывался где-то поблизости, и стоило ждать новых атак. я на долю с е к у н д ы в ы с у н у л голову из укрытия и бросил быстрый взгляд на кусты, из которых прилетела р а н и в ш а я меня стрела. далекие ветки качались. это могло означать лишь то, что стрелок не стоял на месте и перемещался. я снова присел. После чего за широким стволом по мокрому мху бесшумно перекатился в сторону, собираясь выглянуть уже из другого места и не словить при этом стрелу прямо в лицо от наверняка контролирующего мою прежнюю позицию противника. Но стрела прилетела вообще с обратной стороны и глубоко вошла в трухлявый ствол на том месте, где я находился всего секунду назад. Враг успел о б и ж а т ь мое укрытие и зайти с противоположной стороны. Насколько же мой противник подвижный и незаметный? Я моментально вскочил и перепрыгнул через лежащее дерево, снова укрывшись от обстрела. Навык бег повышен до шестого уровня. Пёс, тебе все равно не спастись за то, что убил моего брата, а ты умрёшь здесь и сейчас. Наполненный злорадством голос наконец-то выдал положение моего противника, который быстро обходил укрытие по дуге и вскоре снова мог увидеть меня. Причем, судя по голосу, говорил со мной кто-то другой, не ранее виденный черный охотник Рурх Рой. Еще один брат убитого мной наглеца Хью и Лу. Ну да, Хью и говорила о своих регулярно избивающих меня братьях, а не обрате. А значит, этих братьев было как минимум двое. Бесконечно прятаться и служить безответной живой м и ш е н ь ю явно было не самым лучшим выбором в сложившейся ситуации, поскольку рано или поздно стрелок бы в меня все равно попал. Поэтому я осмотрев полянку вокруг своего укрытия и выбрав место в самом центре, подальше от всевозможных кустов, переместился туда и встал в полный рост, готовый встретить врага с любой стороны. Я постарался расслабиться. Выработанные за пять лет игры рефлексы никуда не д е л и с ь так что ситуация вовсе не была безнадежная. Отбивать стрелы не так уж сложно, когда понимаешь, как это делается, а противник всего один. Мой в ы с о к о у р о в н е в ы й ч е л о в е к а с с а с и н ш е д а у к е й н отражал летящие в него предметы вообще на автомате, даже не сбиваясь с проводимых в этот момент комбо-атак. Но то Кейн с его запредельной подвижностью, высоченными характеристиками и п р о к а ч а н н ы м и до уровня 400+ п л ю с навыками – и совсем другое. Пёс из забытой стаи, простой Селинин, который только-только пошел по пути бойца. Эх, мне бы навык парирования или уклонения. Но простому сельскому жителю боевые навыки не были положены, так что придется обходиться тем, что имею. Звук натягиваемой тетивы справа. Я резко развернулся и когтями отбил летящую мне прямо в голову смерть. Получилось. Навык когти повышен до третьего уровня. Наконец-то я увидел своего противника. В семи шагах от меня среди густых кустов стоял крупный полуволк. В зеленом охотничьем костюме и с длинным составным луком в лапах на его мохнатой башке, как и у Рур Хроя, была повязана красная лента жаждущего мести. Брайн Ву, клан дети земли, следопыт шестнадцатого уровня. Моя крылатая помощница в и г и предсказуемо прокомментировала, что противник сильнее меня, и потому рекомендуется отступить. Но затем девушка Пикси вдруг показала себя не совсем уж бесполезной и, словно считав мои намерения, выдала з д р а в у ю мысль, что с вооруженным дальнобойным оружием противником рекомендуется сражаться в ближнем бою. Брайан в уже плюнул с досадой из-за промаха, но убегать и прятаться не стал. Точнее, я не дал ему такой возможности, и пока дальнобойное оружие моего противника было разряжено, бросился вперед, удар к о г т я м и правой лапы, а затем и левой. Первым ударом я расчетливо рассек тетиву лука, вторым на отмуш рубанул по запястью правой лапы Брайна. Атаковать конкретно по выбранной конечности или оружию гораздо сложнее, чем наносить удары по противнику, куда попадет. Но ловкости у меня хватило, и оба выпада прошли. Навык бег повышен до седьмого уровня. Навык когти повышен до четвертого уровня. Целая секунда потребовалась моему противнику на то, чтобы сообразить, что его оружие повреждено. За это время я успел нанести еще один успешный удар по правой лапе и отскочить на безопасное расстояние. Брайан швырнул в меня свой бесполезный лук, но я просто наклонился и пропустил летящий предмет над собой. Убить тебя в ближнем бою будет даже приятнее, угрожающе зарычал хвостатый следопыт, и в его правой руке появился топор. Я молча отошел на пять шагов назад, приглашая своего соперника выйти из густых кустов на открытое пространство. Брайан расценил мое отступление как проявление трусости и двинулся на меня, поднимая свой топор над головой и при этом сыпля новыми угрозами убить меня. Я дождался, пока противник сократит дистанцию, после чего атаковал. Ложное движение вперед и резкий перекат влево с целью уклониться от достаточно б е с х и т р о с т н о г о рубящего удара сверху. И снова два расчетливых удара когтями по правой лапе следопыта, конкретно по плечу и локтю. Навык бег повышен до восьмого уровня. Навык когти повышен до пятого уровня. Брайн заревел от боли и секунду подумав переложил свой топор в левую руку, что совсем паровые лапки х а р е н о в а Я использовал навык изучения предмета и выяснил, что рука Брайна действительно серьезно повреждена и больше не способна держать оружие. А вот сражаться левой, судя по неуклюжим и замедленным движениям, мой противник никогда не учился. Навык изучения предмета повышен до третьего уровня. Получено девяносто очков опыта. Будь Брайн поумнее, то уже в этот момент бы сдался, и, возможно, я бы его пощадил. Но гнев затмевал разум жаждущему мести в полуволку. Мой противник совершенно не сознавал, что уже обречен, продолжал наступать и при этом бахвалиться. Отец хотел направить меня с отрядом старшего брата перехватить тебя у переправы, но я-то знал, что нужно идти не по дороге вместе с остальными, а догнать идущую по твоим следам группу охотников. И оказался прав. Я нашел тебя и сейчас убью. Я ловко ушел от неуклюжего удара топора, перекатился за спину Брайну и атаковал в спину правой л а п о й левой и снова правой. Жаль, игровой класс у меня не вор или ассасин, так что тройной д а м а г при ударах со спины мне не был положен. Но и так я достаточно уверенно разматывал врага удар за ударом, постепенно сокращая ему полоску здоровья. Я специально старался держаться справа, чтобы Брайну неудобно было бить меня топором в л е в о й л а п е Сам же расчетливо теперь атаковал по ногам противника. Во-первых, чтобы снизить врагу подвижность и не дать ему быстро разворачиваться. Во-вторых, чтобы Брайнву а не смог сбежать, когда все же осознает свое печальное положение. Навык когти повышен до шестого уровня. Навык когти повышен до седьмого уровня. Все шло по плану, от изначальных хитпоинтов Брайна оставалось меньше трети. Мой противник сильно хромал на обе ноги и больше не б а х в а л и л с я скорой победой. Мне даже показалось, что Брайн Ву готов вскоре попросить пощады. Как вдруг пёс сзади! Не знаю, почему связанная девушка-волчица р е я Ури вдруг решила мне помочь, но её предупреждение пришло очень вовремя. Я отпрыгнул и предназначавшаяся мне стрела с противным ч м о к а н и е м вошла в спину Брайну Ву. Следопыт застонал, медленно развернулся и все последние секунды перед смертью с нимым укором смотрел на своего неуклюжего черного брата Рурха. Последние секунды, потому как я решил добить упрямого Брайна, чтобы полностью переключиться на нового опасного врага и при этом не опасаться удара в спину, как и в случае их Юилу, я когтями отсек полуволку м о х н а т у ю башку. Навык когти повышен до восьмого уровня. Получено 4500 очков опыта. Получен одиннадцатый уровень персонажа. Получен двенадцатый уровень персонажа. Получен тринадцатый уровень персонажа. Получено девять свободных очков характеристик. Пока Рурх Рой стоял на противоположном конце полянки и трясущимися лапами сжимал свой злосчастный лук, я н а с к о р а обыскал труп его брата. Костяные наколенники на плюс два к показателю брони, их я сразу же нацепил. Дюжина стрел с пестрым оперением, две серебряные и девять медных монеток. Ну и о т р е з а н н а я в о л ч ь я башка, на которой до сих пор была повязана красная лента. Весь лут я убрал в инвентарь. Ты убил его, проговорил потрясенный Рурх Рой, глядя на обезглавленное тело брата. Нет, это ты убил его. Твой брат уже хотел признать поражение и сдаться, но ты не позволил ему это сделать и застрелил брата. И даже за свой братоубийственный поступок получил новый девятнадцатый уровень. Параллельно с беседой я срочно раскидывал очки характеристик: два в интеллект, поскольку навык изучения предмета уже уперся в потолок; два в восприятие. Нужно поднять эту слабенькую упса характеристику до шести. Оставшиеся пять очков вложил в телосложение. Бой, судя по всему, будет жарким, и нужно иметь запас очков здоровья на случай, если пропущу одну-две атаки. Семьдесят два х и т п о и н т а Одну атаку Рурха точно переживу. Я почувствовал определенную уверенность и сам пошел на врага. Предлагаю тебе сдаться, Рурх Рой. У твоего отца и так сегодня траур по двум сыновьям. Совершенно не зачем усугублять его горе третьей смертью. Мне показалось, или в ы с о к о у р о в н е в ы й противник действительно на пару секунд задумался над таким предложением, но, к сожалению, не прокатило. Черный волк зарычал, отбросил охотничий лук и растопырил острые когти. Мерзкий пёс! Отец предупреждал, что ты опасен. Он всегда знал, что ты лишь притворяешься сельским дурачком, чтобы за тобой не приехали солдаты из столицы и не забрали, как твоих родителей. Отец говорил, что в тебе скрывается зло забытой стаи, и однажды оно вырвется наружу. Но я остановлю тебя. Ты умрёшь от моих когтей. Задание забытая стая обновлено. Описание шаман поселка Золотая Нива определенно располагает какой-то информацией о загадочном погибшем клане и вашем прошлом. Найдите способ разговорить старого шамана и вы з н а й т е у него информацию. Похоже, что подразумевался тот самый шаман, который сейчас проводил на поле за поселком какой-то ритуал. Так значит, он отец Хьюи и Брайна. Едва ли в таком случае шаман согласится разговаривать с убийцей его сыновей. но тут мне стало не до размышлений, поскольку Рурх Рой вдруг опустился на четыре лапы и стремительно ринулся в атаку. Я еле успел увернуться от летящего прямо на меня огромного черного волка, попытавшегося зубами вцепиться мне в горло. Ни хрена о себе! Не ожидал такого совершенно дикого поведения от вроде как разумного зверя человека. Рурх же резко развернулся, его глаза пылали безумием и яростью. Мой противник встал на задние лапы и побежал на меня снова уже на двух ногах, замахиваясь правой когтистой лапой для удара. Я не убежал и даже не сдвинулся с места, грудью приняв удар когтей. Минус 59 х и т п о и н т о в Моя игровая помощница Вигги истерично завизжавшая в момент атаки успокоилась и даже засмеялась. Да, один удар я пережил, как и рассчитывал, хотя это было больно. Но вот мы ему противнику досталось гораздо сильнее. Он не уклонялся и бежал на меня, полностью открывшись и позабыл о защите. И я атаковал его глаза. Навык когти повышен до девятого уровня. Раздался оглушительный вой боли и отчаяния. Ослепленный противник прижимал ладони к окровавленной морде и протяжно в ы л Я же поспешил отойти от искалеченного врага, поскольку с оставшимися у меня всего тринадцатью х и т п о и н т а м и полагалось действовать предельно аккуратно. Я обошел врага и ударил ему в спину. Быстро отскочил, чтобы не получить в ответ. Снова удачно атаковал и еще раз и еще. От полоски здоровья Рурх Роя оставалось процентов пятнадцать, когда черный волк попытался спастись бегством. Для большей скорости он даже опустился на четыре лапы и рванул изо всех сил через кусты, лес и бурелом. Рурх успел пробежать метров сто пятьдесят, прежде чем на полной скорости впечатался мордой и грудью в крепкий ствол высокого к л е н а Хруст костей был слышен отчетливо. Охотник жалобно заскулил и опустился на колени. Шевеля подвижными ушами, он внимательно слушал, затем, как я подхожу к нему со спины. За меня отомстят, проговорил искалеченный полуволк, при каждом слове выплевывая из пасти кровавую пену. Отец призывает небесного ворона, магическая птица найдет тебя, где бы ты ни находился, и укажет место м о ему старшему брату Арви и его отряду воинов. Так что ты уже труп, тебе не сбежать. Информация про магическую птицу была важной, но вот дальше из уст побежденного врага полился лишь поток б р а н и и пустых угроз, которые я не стал долго выслушивать. Удар когтями по горлу прекратил мучение слепца. Навык когти повышен до десятого уровня. Получено семнадцать тысяч сто очков опыта. Получен четырнадцатый уровень персонажа. Получен пятнадцатый уровень персонажа, доступен новый навык. Получен восемнадцатый уровень персонажа, получено пятнадцать свободных очков характеристик. Семнадцать с лишним тысяч очков опыта? Это было даже больше, чем мой пес получил до сего момента за все предыдущие действия с начала игры. Хотя я прикинул в уме. Все честно так должно выходить за противника девятнадцатого уровня, убитого в соло при всех действующих бонусах на получаемый опыт. Прошло не полных два часа игры, а я достиг уже восемнадцатого уровня. Определенно в игре на хардкоре имелись и положительные моменты. Я поднял черную тяжелую голову и обыскал лежащий рядом труп в поисках чего-либо ценного. В лут выпало лишь шесть медных монеток и завернутая в листья краюха хлеба. Не густо. Хотя помнится, свой неплохой охотничий лук Рурх Рой бросил на месте схватки. Я вернулся обратно и подобрал оружие. Да, определенно неплохой лук для начального этапа игры. п о лучше того, что я взял у девушки Волчицы. Кстати, сама р е я Ури по-прежнему сидела на коленях со связанными лапами и внимательно наблюдала за мной. Я вернул х в о с т а т о й девушке ее лук и пусть запоздало, но поблагодарил мохнатую охотницу за своевременное предупреждение в бою. Развяжи мне лапы, пес, помогу достать застрявшую в твоем плече стрелу. Довериться ей или обойтись без помощи едва знакомого NPC. Стрела, конечно, мешала и ее следовало бы извлечь. Вот только т р и т и имеющихся у меня сейчас хитпоинтов не хватит, чтобы пережить возможный подлый удар ножом или когтями. Но п о р х а ю щ а я рядом Виги подсказала, что данный персонаж противоположного пола хорошо ко мне относится и при определенных условиях с р е й и Ури, возможно, даже развить отношения до романтических. Я лишь усмехнулся. Нпс любовницам мне было абсолютно не нужна. Подобные отношения с наборами нулей и единичек на игровом сервере, какими фактически являлись все нпс в виртуальных играх, меня никогда не прильщали. Тем не менее, чисто из практических соображений я освободил волчицы лапы, р е я растерла затекшие запястья и попросила обратно свой нож и свою сумку. Я насторожился, но все же выполнил просьбу девушки. Выпей. р е я развязала тесемки сумки и протянула мне флакон с подозрительной мутно-розоватой жидкостью. Слабое лечебное зелье. Навык изучения предмета повышен до четвертого уровня. Я выпил, после чего количество моих х е т п о и н т о в увеличилось до двадцати пяти. Теперь здоровья должно хватить, и ты не умрёшь во время операции. Сожми зубы, пёс. ё п р с т От резкой боли пес чуть было не откусил себе язык. Мое нынешнее техническое оснащение слабенький ноут и подключенный к височному разъему визор не способны были передавать игроку полную гамму ощущений персонажа. Я не чувствовал запах и не ощущал легкие прикосновения ветерка кожи. Мне лишь отчасти передавались холод и жар, но вот боль я все же чувствовал. Не так пронзительно, как ощущал бы игрок с полным погружением в виртуальный мир, который позволял затылочный кибернетический разъем к и б е р г о у третьего поколения, но все равно было неприятно. Волчица с силой давила на стрелу, пока зазубренный окровавленный наконечник не пробил мою плоть и не показался из тела возле лопатки. Девушка достаточно профессионально, словно не раз уже такое проделывала, перепилила ножом древко в районе наконечника. После чего извлекла хвостовую часть стрелы. Все, пес, скоро будешь как новенький, заверила меня р е я Ури, после чего неожиданно вернула мне нож и протянула свою сумку. А теперь, скорее беги, пока тебя не настигла погоня. Убийства трех сыновей шамана тебе не простят, а со всеми бойцами поселка Золотая Нива ты не справишься. Девушка-волчица стояла и смотрела на меня своими огромными темнокарими глазищами, похоже, ждала от пса чего-то. Благодарности за оказанную медицинскую помощь я высказал слова благодарности, но р е я Ури все равно продолжала стоять и сломно ждала от меня еще чего-то. Признаться, я перестал понимать происходящее. Я ведь поймал в ловушку брата этой охотницы, а ее саму связал и фактически ограбил. Тем не менее Рэя помогает мне и даже снова вернула вещи, а теперь стоит и терпеливо ждет чего-то. в и г и что р э у р и нужно от меня? Девушка находится под сильным впечатлением от того, как ловко ты справился с ней и ее братом, и как умело ты победил в бою двух сильных противников. К тому же, к р у ж а щ а я перед моим лицом Вигги захихикала, словно зазвонила в крохотные колокольчики. Ты ведь демонстрировал р е ю Ури свое обнаженное тело, и она оценила зрелище. Так что разблокирована ветка игровых заданий на развитие отношений с этой NPC девушкой. Ты можешь поцеловать р е ю Ури, и она не откажется от такой формы благодарности за помощь. Как твоя игровая помощница должна сообщить, что есть вариант предложить NPC о х о т н и ц е отправиться вместе с тобой в с т р а н с т в и е С вероятностью сорок пять процентов девушка согласится, причем шанс успеха можно повысить, вложив свободные очки в харизму. Но если хочешь знать мнение своей личной помощницы, я категорически против присутствия с тобой других девушек, кроме меня. Одетый в пестрый наряд из шкур и перьев седой шаман сорок пятого уровня по имени Ярви Яу стоял на коленях возле небольшой бронзовой жаровни. На которые дымили какие-то травы. Старый полуволк закрыл глаза и тянул один и тот же заунывный мотив. Рядом с ж а р о в н е й на большом плоском камне лежала голова хьюилу в венке из полевых цветов. Все остальные жители поселка куда-то ушли, сам же шаман, похоже, полностью выпал из окружающей реальности и совершенно не реагировал на мое приближение. Не знаю, с чего вдруг твои сыновья сегодня взбесились и решили атаковать меня, но это была очень плохая идея, плохая для них. Я положил на плоский камень еще две отрезанные зубастые башки рядом с первой. Шаман прекратил свою песнь, открыл глаза и молча уставился на головы своих сыновей. Твои сыновья были сильными воинами и бились до конца. Все трое достойно того. чтобы ты со всеми полагающимися почестями отпел их и проводил души в лучший мир, поскольку ошарашенный шаман продолжал молчать, я продолжил ровным голосом: еще вчера любой из твоих сыновей с легкостью бы убил меня, но сегодня во мне пробудилась сила. Ты зло, которое не должно ходить по этой земле, наконец-то нарушил молчание старик. Спорить с упертым фанатиком я не стал, и уж тем более я не стал глумиться над его погибшими детьми и рассказывать убитому горем отцу, как один его сын застрелил другого. Пусть так, возможно, я и есть древнее зло из забытой стаи, которому не место на этой земле. Но у тебя есть четвертый сын, и в твоих силах его спасти. Как закончишь ритуал призыва небесного ворона, н а п р а в ь его с посланием для Арви. Скажи сыну, что я вернулся в поселок Золотая Нива и нахожусь. На секунду я задумался, потом припомнил название локации на западе от деревни, возле Карасиного пруда, где нападаю на селян. Пусть вместе со всеми воинами срочно бежит туда и спасает жителей. Если сделаешь так, как я сказал, твой сын останется живым. А я навсегда уйду из поселка. В противном случае я убью Арви. Сил для этого у меня уже хватит. Шаман с недоверием посмотрел на меня, но, видимо, считал информацию о восемнадцатом уровне, после чего заметно сник. Ты стал значительно сильнее всего лишь за одно утро. Сбылось то, чего я всегда опасался. Я о чем предупреждал эмиссаров из Вульфберга. Солдаты Стальной Короны не увидели в слабоумном ребенке угрозы и ограничились лишь тем, что забрали твоих родителей. Проявленная ими жалость и недальновидность привели к сегодняшним печальным событиям. Получено четыреста пятьдесят очков опыта. Задание Забытая стая обновлено. Описание. Шаман поселка Золотая Нива рассказал, что вашей семьей уже много лет интересуется некая базирующаяся в городе Вульфберг организация стальная корона. Найдите информацию об этой организации или клане. Старик взглянул на головы своих сыновей и закрыл глаза. Я выполню то, что ты просишь, и небесный ворон уведет отряд Арви с восточной дороги обратно в поселок. Но сейчас... Уходи, пес. Дай м н е проститься с Хью, Брайном и Рурхом. Я решил, что разговор окончен, и даже сделал пару шагов, как вдруг Ярвье Яу окликнул меня, пес. Я ценю, что ты с должным уважением отнёсся к моим сыновьям и сам набрался храбрости прийти к их отцу. И только потому дам тебе час форы. После чего пошлю магических вестников во все ближайшие поселки. И воины клана, дети земли, будут преследовать тебя. Также я направлю вестника в в Ульфберг с рассказом о случившемся. Пусть стальная корона знает, что старые пророчества сбылись и древнее зло возродилось. Получено задание. Аблава на волка. Класс задания обычное обязательное. Описание. Бойцы поселка Зверу людей Золотая Нива и восьми соседних поселков собираются начать большую совместную охоту на вашего объявленного преступником персонажа. Сумеете уйти от облавы и выбраться за границы территории, контролируемой кланом Дети Земли. Награда: 500 очков опыта, магическая руна для вашей игровой п о м о щ н и ц ы До начала облавы осталось 59 минут 58 секунд.